Глава двенадцатая Пасси Пасси у Фандорина собралось внушительное. Издали посмотреть целое войско. Впереди два официально уполномоченных депьюти-маршала, сам Эраст Петрович и Маса. Следом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 Участие Рида в экспедиции обошлось Расту Петровичу в два бровска костей. После первого чернокожий лишился своих ста долларов, после второго оказался в числе добровольцев, сотню уже получил обратно в утешение. Однако еще на середине дороги план компании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 и с наигранной бодростью воскликнул. — Отлично! Сшибем двух птичек одним камнем. Ложь попятился только без меня. Воевать с безголовым я не подрежался. — Пеги, старушка, уходим. Не слушая уговоров,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 — Не высовывайтесь. — Что бы ни происходило. — Понятно? — Ясно. — Понятно, — отозвался нестроенный хор, в котором старательнее всего звучали женские голоса. У ираста Петровича защемило сердце от нехорошего предчувствия, однако менять план было поздно. — Вперед!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 Догнал Скот, показывая на большой валун, расположенный в центре плато. Это было обговорено заранее. Все трое выпрыгнули из седел. Скот гикнул на лошадей и те припустили назад. Они больше не понадобятся. Прижавшись к нагретой солнцем поверхности камня,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 Даже отсюда похожие на ружейные стволы, а уж со скалы тем более. — Малость. — Погодим, — шепнул скот. — Пускай старшой подойдет. Не с часовым же переговариваться. В бинокль было хорошо видно голову дозорного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 заложила ухо. Эй вы, ублюдки! Это Мелвин Скотт из агентства Пинкертона. Со мной два помощника маршала и почти в полсотни человек.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 серьезного разговора, поднимайтесь сюда! Двое! — Почему двое? — спросил Раст Петрович. — Так всегда делают. Один торгуется, другой ходит взад-вперед, докладывает старшому. — Можно, конечно...